игры шир страницы 242-332. Обе части диалога написаны в 1463 или 1464 знак вопроса году в Риме собеседники кардинала, приёмник и сын Альбрехта III благочестивого. умер в 1460-м, герцога Баварского, который поддерживал Николая в его реформах и во всех перипетиях его епископства в Бриксоне. Перевод по Венскому изданию. Книга первая. 1. Собеседники. Николай, кардинал титула святого Петра в узах, Иоан Герцк баварский. Иоан Вижу, что ты вернулся в кресло, устав, наверное, от игры в шах. Я хотел бы, если не возражаешь, поговорить с тобой о ней. Кардинал С величайшим удовольствием. Иоан Мы все увлечены этой интересной новой игрой, возможно, потому, что в ней содержится символ какого-то высокого созерцания, который и просим объяснить. 2. Кардинал. Неплохая загадка. Действительно, у разных наук есть инструменты и игры. В арифметике ритматия, примечание, или ритмомахия. Малопонятная игра с разномасштабными пирамидами, о которой упоминает также Иоанн Солсберийский. Поликратик, первая пять, письмо 249-е, 251-е. Конец примечания. В музыке монохорд. Игра в шахматы тоже, не без тайного нравственного смысла. По-моему, ни одна пристойная игра не лишена какой-то поучительности, и наши упражнения с шаром – Такое увлекательное, скрывает в себе, думаю, немало философии. Иоанн. Пожалуйста, расскажи нам что-нибудь об этом. Кардинал. Боюсь браться за дело, насколько вижу, огромное и требующее сначала долгих раздумий, чтобы его прояснить. Иоанн. Мы не просим всей глубины, достаточно, если скажешь, хоть кое-что. 3. Кардинал. любознательна и порывисто молодость, а быстро насыщается. Хорошо, так и сделаю. Посею в ваших благородных умах какие-то семена учений, и они принесут плод света в столь желанном для нас познании самих себя, если вы их примете и тщательно сбережете. Так вот, прежде всего, со всем вниманием вдумайтесь в то, что и шар, и шар, и шар, и шар, и шар, и шар, и шар, и шар, И его движение, произведение ума. В самом деле ни одно неразумное животное не сделает шара и не заставит его двигаться определённым движением к цели. Стало быть, вы видите это произведение человека, происходящее от той его способности, которой он превосходит другие живые существа нашего мира. Иоанн. Знаем это безусловно, так как ты говоришь. 4 кардинал. Ну, для чего шар искусством токаря принял эту фигуру полусферы с выемкой? Вам, наверное, не безизвестно. Шар не совершал бы это движение, которое вы у него наблюдаете, винтообразное, спиральное или повогнутой кривой, если бы не имел такой фигуры. Примечание: шар, как Ванька в станке, котясь одновременно повёртывается выемкой, то есть лёгкой частью вверх, откуда непредсказуемость его движения, кроме случая, когда он плашмя ложится выемкой вниз. 252. Конец примечания. Та часть шара, которая представляет собой совершенную округлость, двигалась бы по прямой, если бы его более весомая и наполненная половина не замедляла этого движения, оттягивая его на себя, как на центр. Из-за этого различия получается фигура движения, которое и не вполне прямо, и не вполне криво, как движение по окружности круга, равно отстоящее от его центра. Потом рассмотрите прежде всего причину фигуры нашего шара. В ней вы видите выпуклую поверхность большей полусферы и вогнутую поверхность меньшей полусферы, между которыми заключен корпус шара. Причём его можно изменять бесконечным образом, изменяя взаимное отношение упомянутых поверхностей и тем самым делая его способным каждый раз к новому и новому движению. Иоанн. Это легко усвоить. Понятно же, что если бы браслет мог быть кругом без какой-либо ширины окружности и катиться по одинаково ровной поверхности, скажем, по льду, он описывал бы одну прямую линию. А здесь мы видим, что к такому браслету как бы добавлена выпуклая телесность, поэтому он описывает не прямую линию, а кривую, с различием кривизны, смотря по разнообразию выпуклости. 5. Кардинал. Правильно. Только надо еще учесть, что... линии, описываемые движением одного и того же шара, различны и никогда не совпадают, всё равно бросает ли его тот же самый или другой человек, поскольку бросок всегда разный. Причём при более сильном броске описываемая линия оказывается прямей, при более слабом кривей. Соответственно, в начале движения, когда толчок ещё в силе, линии движения премее, чем когда движение угасает, шару даётся толчок только в направлении прямого движения. Значит, при более сильном броске природа шара преодолевается в большей степени, так что он движется даже против своей природы, насколько такое возможно. При меньшем толчке он тоже движется, подчиняясь силе но его природа преодолевается в меньшей мере, и движение следует естественной наклонности его формы. Иоанн. На опыте видим, что это явно так. Шарх ни разу не движется в точности, как раньше. Причиной тому обязательно или неодинаковость толчка, или различие в среде. Примечание. Имеется в виду не только шероховатость площадки. Смотри ниже о влиянии в кавычках 253 конец примечания 6 кардинал когда бросают шар то и в руках держат и выпускают и на площадку посылают и силу в бросок вкладывают каждый раз иначе ничто не может получиться одинаково дважды Ведь быть двумя и быть во всём равными без всякого различия заключает в себе противоречие. Как могло бы многое быть многим, не различаясь между собой? Пускай даже кто-то из более опытных старался бы поступать всегда одинаковым образом, в точности это никак не возможно, хоть различия не всегда заметно. Примечание: Сравни об ученом незнании. 2. 1. 91. 94. 253. Конец примечания. Иоанн. Много что ведет к этому разнообразию, в том числе неровности площадки, встречные камушки, которые мешают движению и часто гасят его, налипающая на шар грязь, тем более случайная трещина и многое подобное. 7. кардинал. Всё это надо рассмотреть, чтобы прийти потом к философскому прозрению, за которым мы предполагаемо хотим. В самом деле, иногда движение внезапным образом прекращается, когда шар падает на свою плоскую поверхность. Оно замедляется из-за выемки в шаре и изменения обстоятельств. Оно естественным образом иссекает постепенно затухая вокруг полюса или середины выпуклой поверхности, по-моему, надо аккуратно отметить всё это, имея в виду подобие искусства и природы, ведь если искусство подражает природе, то через тщательные наблюдения того, что мы обнаруживаем в произведениях искусства, мы проникнем и в силы природы. Иоанн. Что ты понимаешь под изменением обстоятельств? Кардинал Перемены в небе, звездах, воздухе и погоде, все это меняясь, изменяет и окружающие шар обстоятельства. 8. Иоанн. Ты говорил, что у шара полусферическая поверхность. Не может ли его округлость быть большей, меньшей или цельносферической? Кардинал. Не отрицаю, что шар может иметь большую, меньшую поверхность. или цельносферическую поверхность, если мы говорим о видимой фигуре или округлости, которая никоем образом ещё не истинна и не совершенна, но округлость, которая уже не может быть округлее, никак не может быть видимой. Поверхность повсюду одинаково отстоит от центра сферы, и внешняя поверхность абсолютно округла, имея свой предел в неделимой точке. Оказывается совершенно невидимой для наших глаз, поскольку мы можем видеть только что-то делимое и количественное. Примечание подразумевается, что много абсолютно равных радиусов, как и вообще фигур, вещей не может быть. Смотри, первое, 9 о возможности бытия, 60 и примечание 46, 254. Конец примечания. 9. Иоанн. Значит, последняя сферическая округлость мира, которой, надо думать наиболее совершенно, никоим образом невидима. Кардинал. Никоим образом. Больше того, заключаясь в неделимой и неповторимой точке, округлость мира тоже невидима. неделимо. В самом деле, округлость не может состоять из точек, ведь точка неделима и не имеет ни количества, ни частей, ни передо, ни зада, никаких быто не ни было других различий, не сополагаемо ни с какой другой точкой, и сточек поэтому ничего не составляется. Прибавлять точку к точке это будет всё равно, что присоединять ничто к ничему. Оконечность экстремитас Мира таким образом не состоит из точек, его оконечность — это округлость, заключающаяся в точке. Иначе говоря, есть только одна вершина округлости, раз она повсюду равна, отстоит от центра, а в точности равных линий не может быть много, и эта одна единственная, равно отстоящая от центра, вершина округлости, окажется в своем пределе единственной точкой. Десять. Иоанн Удивительные вещи. Я понимаю, это так, что в мире заключены все эти разнообразные видимые формы, и тем не менее, если бы кому-то удалось встать вне мира, мир оказался бы для него невидим, как невидима точка. Кардинал Превосходно схвачено. Таким путём ты понимаешь, что мир, которого по количеству ничего нет больше, содержится в точке. который ничего нет меньше, и нельзя увидеть ни его центра, ни окружность, причём нет многих таких различных точек, поскольку точка неразложима. Примечание. О неразложимости точки вторая 84 следующее. Учёное незнание вторая 3 105 255. Конец примечания. В множестве атомов одна и та же точка пребывает так же, как в множестве белых вещей одна белизна. Потом линия развития точки. Примечание. Смотри Простец об уме, 9. 119-122. Берил 17, 255. Конец примечания. А развитие есть развёртывание самой же точки или не что иное, как такое пребывание точки во многих атомах, когда она пребывает в отдельных непрерывно сопряжённых атомах. 11. Иоанн. Тогда и о конечности угла, будучи точкой невидимо, кардинал. Вот именно Если бы весь угол был только одной этой оконечностью, как округлость есть единственная оконечность округлого, то и весь угол определённо был бы невидим. Иоанн. Понимаю. Так оно и есть, как ты говоришь, потому у округлого и нельзя видеть ни верха, ни низа, что это один и тот же атом, и всё, что есть в сфере или в округлом, есть и верх, и низ. Так что нельзя видеть ни его округлости, ни какой бы то ни было части. Я не скажу, однако, что нельзя видеть круглую вещь. Не видимо только округлость вещи, ничто вообще не видимо в своей истинной округлости. Так что, когда зрение приписывает чему-то округлость, истинной округлости тут нет. Мне кажется, ты именно это хочешь сказать, а именно, что суждение зрения об округлом не истинно. Кардинал. Намереваюсь это сказать. Действительно что-то видеть можно только в материи, а в материи не может быть истинной округлости в ней, только образ истины. 12. Иоанн. Так ни одна форма в материи не истина, там только образ истины, истинной формы, раз истина формы отделена от всякой материи. Кардинал. Хотя ты говоришь верно в смысле платоников, однако есть разница между округлостью и всякой другой формой. То есть даже если бы для округлости оказалось возможным осуществиться в материи, она всё равно не стала бы видимой. Иначе другие формы, будь они в материи, Их можно было бы видеть, но не округлость, не соответствующей ей округлой видеть было бы всё равно нельзя, ведь можно видеть только длинное и широкое, а в округлости ничего ни длинного, ни широкого, ни прямого, только некое обведение циркумдукtio и некоторое обведённое от точки до точки выпуклость, у которой повсюду вершина, являющаяся атомом, по своей малости невидимым. 13. Иван. Разве множество атомов это не множество вершин округлости, способных образовать какую-то выпуклую линию, которую можно видеть, так что известная часть округлости оказывается видимой? Кардинал. Такое невозможно. Всё, что есть в округлости это вершина, а поскольку вершинное положение в округлости занимает атом, то от какого же начала глазу начинать видеть округлость? Не от атома же, раз он невидим, но и ни от чего другого, кроме как от вершины округлости, начать видеть округлость глаз не может, ведь вершина вообще всё, что есть в округлости, а эта вершина атом, если принять, что Видение о круглости должно начинаться с её вершины, то разве не придётся зрению переходить от одной вершины к другой? Иоанн: Определённо придётся, раз там нет ничего, кроме вершины. Кардинал: А вершина атома, который не видим. Поэтому явно правильно сказал Меркурий, что мир сам по себе не видим, потому что кругл, а всё, что мы от него или в нём видим. только содержащиеся в нём формы вещей. Примечание. Меркурий, Гермес Трисмегист, 256. Конец примечания. 14. Иван. Если округлость мира существует в материи, вот соединение с материей, оказываясь образом истинной округлости, то почему этот образ округлости в материи нельзя видеть? Кординал Этот образ округлости так приближается к истинной округлости, что ускользает от зрения и вообще чувства Иоанн. Поэтому мы видим мир лишь по стольку, поскольку видим в его частях формы вещей, сотнятей которых совсем не видели бы ни мира, ни его формы. Кординал. Хорошо сказано. Сама в действительности форма мира невидимая округлость, с сотнятием видимых форм во всей вселенной остаётся только один лик, вультус, а именно возможность существования или невидимая материя, в которой, как принято говорить, пребывает вся совокупность вещей, и достаточно философским будет допустить из-за этой полноты, что мы имеем тут округлость. 15 Юон. Вот, что выше моего понимания. Хоть вижу умом, что ты говоришь верно, но странно, ведь в мире тоже нет истинной округлости, а есть только образ округлости, близкий к истине. Кардинал. Здесь нет ничего странного, поскольку одно округлое совершение другого по своей округлости никогда не найти такой округлой вещи чтобы она была самой округлостью или чтобы ничего другого более округлого уже не могло быть это правило истинно в отношении всего вообще потому что ни в чём допускающем увеличение или уменьшение мы не приходим к максимуму или минимуму просто не больше не меньше которого не может быть поистине возможность увеличиться и возможность уменьшиться несоприродны тому что не может стать ни больше ни меньше как изменяя несоприродно неизменному делимое несоприродно неделимому видимое невидимому временное вневременному телесное не телесному и так далее в отношении всего подобного А круглость, постигаемая взором, допускает увеличение и уменьшение, одно кругло, другое круглее. А круглость невидимого не этой природы. Тело поэтому не может приобщиться к ней, как оно приобщается к видимой природе. Недаром ни одно тело не может быть настолько круглым, чтобы ему нельзя было быть ещё круглее. Телесный мир, правда, округл. но его округлость иной природы, чем округлость какого бы то ни было другого округлого тела. Не всякое тело видимо, чтобы быть видимым требуется определённая величина, так атом невидим, отчего и округлость атома тоже невидима. Мир в своей округлости невидим, потому что всё, чем предстаёт взору его округлость есть один атом. 16 Иоан Ясное растолкование. В немногих словах ты показал многое, но я хотел бы знать, в каком смысле ты понимаешь, что округлость совершенного мира образ, ведь образ всегда может быть совершеннее, кардинал. Знаю, что округлость одной круглой вещи округлее другой, так что среди округлых вещей мы неизбежно приходим к округлому максимальной округлости. совершения, которой нет, потому что невозможно идти до бесконечности. Это и есть округлость мира. Всё округлое, округло в силу причастности к ней. Приобщимая округлость мира присутствует во всём круглом внутри этого мира, несущим образ округлости мира. С другой стороны, хотя округлость мира максимальная, больше которой действительно образом ничего нет. она всё-таки не есть сама абсолютная истиннишая округлость в этом смысле она образ абсолютной округлости а круглый мир не сама по себе округлость большей которой не может быть а только округлость большей которой действительным образом нет абсолютная округлость со своей стороны не соприродна округлости мира она причина и прообраз последней а округлость мира её образ в круге не имеющем начала и конца, поскольку ни одна его точка не больше начала, чем конец, я вижу образ вечности. Примечание. О круге вечности. Учёное незнание, первая 21, 63, 258. Конец примечания. Поэтому и округлость кольца, которая она такая же, я называю образом вечности. 17 Иоанн Соглашусь, но скажи, нельзя ли, как мы называем мир округлым, назвать его также и вечным? Если вечность и та абсолютная округлость одно и то же, то вечное будет тождественно округлым. Кардинал Не думаю, что разумный будет отрицать вечность мира, хотя мир не вечность. Только всеобщий творец вечен, так что он же и вечность. Если что-то ещё называется вечным, то не потому, что оно само вечность, а потому, что существует благодаря причастности к вечности или от неё. Вечность предшествует ему вечному, кроме лишь того вечного, которое одно и то же с вечностью. Вечность мира, поскольку она вечность мира тоже, раньше вечного мира. От неё мир вечен, как белое, бело от белизны. Вечность мира образует вечный, то есть нескончаемый или постоянный, что и называется вечный мир, поскольку она обладает тем, чем является абсолютная вечность. Никогда не было истинным сказать: "Вечность есть", чтобы не было также истинным сказать: "Мир есть", хотя мир есть то, что он есть от вечности. Примечание: мир от вечности сравни вторая 87 250 восьмая конец примечания 18 юан тогда если правильно понимаю может быть только один мир максимально округлый и вечный кардинал верно понято Самам деле, как среди круглого мы с необходимостью приходим к одному актуальному максимуму, а среди горячего когню, который максимально горяч, так должен быть только один мир. У него столько округлости, что он максимально приближается к самой вечной округлости. Из-за этого он и не видим, от чего тоже может называться вечным. По слову апостола Павла, что невидимое вечно. Примечание. Смотри о возможности бытии. Три. Примечание. Второе. Двести пятьдесят девятое. Конец примечания. «Мир называется вечным не потому, что он безначален, а именно потому, что всегда, если было истиной сказать «вечность есть», истиной было также и сказать «мир есть», ведь мир не начался во времени». Миру предшествовало не какое-то время, а только единая вечность. В этом смысле и время иногда называется вечным, подобно тому, как пророк говорит о вечном времени. Примечание. Вух 3 32 Вечное время. 259. Конец примечания. Время тоже не имело начала во времени. Не какое-то время предшествовало времени, а только вечность. Время называется вечным, потому что течет из вечности. Так же и мир вечен, потому что он от вечности, а не от времени. Но миру это имя вечного подходит больше, чем времени, потому что длительность мира не зависит от времени. С прекращением движения неба, а тем самым времени, которое есть мера движения, Ещё не прекратится мир, однако с полным исчезновением мира исчезнет и время, так что миру больше пристало называться вечным, чем временным. 19. Теперь вечность, сотворившая мир, есть Бог, который сделал всё, как захотел. Примечание. Псалмы 113:11, 134:6. Иона 1:14 и другие. 259. -е. Конец примечания. Мир создан не таким совершенным, чтобы при его сотворении Бог сделал всё, что мог сделать, хотя мир стал таким совершенным, каким мог стать. Иначе говоря, Бог мог создать как более совершенный и округлый мир. так и менее совершенный и менее округлый, хотя мир стал таким совершенным, каким только мог быть, он стал тем, чем мог стать, то есть вся его возможность стать осуществилась, но это его возможность стать, которая в нём стала не то же самое, что абсолютная возможность создать во всемогущем боге. В боге возможность стать и возможность создать одно и то же. Однако Возможность стать каждой вещи не то же, что божественная возможность создать. Отсюда видно, что Бог сотворил мир, как захотел. Из-за этого мир «совершенен» весьма два слова в кавычках, ведь он создан по свободнейшей воле всеблагого Бога. Поскольку об этом можно подробно прочесть у меня в других местах, здесь пусть будет достаточно сказанного. Примечание. Обучунам незнании. Вторая 13 удари. 193 259. Конец примечания. Иоанн 20. Вернись тогда к нашей игре и скажи ещё что-нибудь о движении шара. Кардинал. Много придётся говорить, если излагать всё, что здесь бросается в глаза. Прежде всего в том, что касается движения шара, когда от точки, где стоит игрок, я бросаю шар по направлению к срединному знаку размеченного круга, то направить его по прямой линии явно никак нельзя. Скажем, пусть точка А будет место, где стоит игрок, BD круг с центром C и e, шар. Я хочу послать его от А к C. Это не может произойти, Иначе, как по линии движение шара, а она не будет прямой ни при какой фигуре шара. Иоанн. Наверное, будь он сферическим, оказалось бы возможным и движение по прямой линии. Как линия АС не вижу. Почему правильная сфера не могла бы двигаться по АС и успокаиваться в С? 21. Кардинал. Ты легко поймёшь, что ошибаешься, если вспомнишь, что одна линия всегда прямее другой, и поэтому, согласно изложенному выше учению, истиннейшая и точнейшая прямая никоим образом не может быть достигнута. Даже для совершеннейшей сферы невозможно пройти от А до С по точной прямой, пускай площадка будет совершенно ровной, и наш шар предельно круглым. В самом деле, такой шэрка касался бы плоскости только в одном атоме. Своим движением он описывал бы только невидимую линию, а никоим образом не примешиваю линию, проходящую между А и С. Он и никогда не успокоился бы в Ц, ведь как бы он пришёл к покою на одном атоме при своей совершенной округлости, когда его высшая точка есть его низшая точка, и она есть атом Однажды начав двигаться, он никогда не остановится, насколько это от него зависит, потому что не может вести себя по-разному, а все каким-то образом движущееся, останавливается только в случае, если по-разному ведет себя, в одно и в другое время, всегда равная себе сфера, будучи сдвинута, на плоской и ровной поверхности двигалась бы, поэтому тоже всегда двигалась. Форма округлости самая удобная для непрестанности движения, и если ей сообщить движение, по своей природе она никогда не остановится. Недаром, вращаясь вокруг себя и будучи центром своего движения, она движется постоянно. Я говорю о природном движении, каким без усилия и усталости движется крайняя небесная сфера, чьему движению причастна все обладающее природным движением. Движение 22. Иоанн. Каким образом Бог при сотворении предал этой крайней сфере движение? Кординал. Подобно тому, как ты создаёшь движение шара. Ни Бог-творец, ни дух Божий не движут ту сферу, как не ты, ни твой дух уже не движете шар, когда ты видишь его катящимся, хотя ты привёл его в движение, осуществив броском руки свою волю. и предав ему порыв, импетус, в продолжении которого он движется. Иоанн. Так, наверное, и о душе можно сказать, пока она существует в теле, человек движец. Кардинал. Пожалуй, нет примера удачнее, чтобы понять сотворение души, за которой следует движение у человека. Са на деле, Бог не есть душа и не божий дух движет человека, но в тебе есть сотворённое движение, движущее согласно платонникам само себя, то есть разумная душа, движущая себя и всё, что от неё зависит. Иоанн. Душе свойственно одушевлять и значит о на движении. Кардинал. Разумеец, жизнь есть некое движение. Иоанн. Совершенно согласен. Сейчас на этом примере из вещественной области я вижу, что многие ошибались в своём понимании души. 23. Координал. Заметь, движение шара гаснет и прекращается, хотя шар остаётся целым и невредимым, потому что движение в шаре не природное, а приходящее и вызвано силой. Оно кончается, когда иссякает сообщенный ему порыв. Но будь наш шар совершенно округл, как говорилось выше, круговое движение было бы свойственно ему по природе, а не насильственно, и потому никогда бы не прекратилось. Так движение, одушевляющее живое существо, никогда не перестает животворить тело, пока тело жизнеспособно и здорово. Поскольку это движение... Природно. 24. И хотя одушевление им живого существа прекращается с угасанием телесного здоровья, однако не прекращается движение разумной человеческой души. Она его имеет и проявляет помимо тела. Потому это движение интеллектуальным образом движущее само себя называют пребывающим в себе и субстанциальным движением. Недвижущее само себя акциденция, а движущее само себя субстанция. Движение не при входит акцидентальным образом в то, природа чего есть движение. Какова природа интеллекта, который не может быть интеллектом без присущего ему интеллектуального движения, благодаря которому он актуально существует? Итак, Интеллектуальное движение субстанциально и движет само себя, почему никогда не иссекает. Со своей стороны, одушевление как движение жизни, акцидентально присущее телу, которое живо не по своей природе. Без жизни тело тоже, настоящее тело, соответственно, акцидентально присущее телу, движение может прекратиться. Но от того ещё не кончается движущее само себя субстанциальное движение, его сила, которую называют также умом, просто оставляет тело, когда прекращает в нём одушевлять, чувствовать и воображать. Таковы действия этой силы в теле, но и когда она их не проявляет, она всё равно существует нескончаемо, пускай пространственно и отделяется от тела. Сила эта хоть и очерчивается циркум скребатур определённым пространством пребывая исключительно в нём но не занимает место будучи духом своим присутствием она не расширяет воздух и не занимает место так чтобы оно после этого вмещало меньше тела чем раньше примечание то есть со средатучиваис на теле 262 конец примечание 25 Иоанн мне очень нравится это уподобление шара телу, а его движение душе. Человек производит шар и его движение, которое придаёт ему толчком. И это движение также невидимо, неделимо и не занимает место, как наша душа в теле. Но я хотел бы получше понять, что наша душа субстанциальное движение. Кардинал Бог даёт субстанцию, человек акциденцию или подобие субстанции. Форма шара, приданная дереву человеком, добавлена к субстанции дерева. Его движение тоже прибавляется к его субстанциальной форме. Наоборот, Бог творец субстанции, движению причастны многие вещи, движущиеся благодаря причастности к нему. Соответственно, мы приходим к чему-то одному. что движется само по себе, то есть чему движение присуще не акцидентально, и что движется не по причастности, а по своей сущности. Примечание. Путем разрешения. Смотри о даре. 4, 72 и следующее, 263. Конец примечания. Это и есть разумная, интеллектива душа, Ведь интеллекция модвижущ. Чтобы яснее схватить это, подумай о том, как округлость предрасположена к движению. Легче движутся более округлые, так что если округлость будет максимальной, больше которой уже не может быть, она будет двигать собою саму же себя, то есть будет и вместе и движущим, и движимым. Вот это движение, именуемое душой, сотворено вместе с телом, но оно не навязано ей как шару, а есть само движение, связанное с телом, причём так, что может быть отдельно от него, потому и субстанции. 26. Иоанн. И верно говорится, что это сила, которую ты называешь разумной душой, страдает или вознаграждается. Кардинал Можешь быть твёрдо уверен, что это несомненная истина. Действительно, как в теле душу теснят телесные переживания, так и вне тела её гнетут гнев, зависть и прочие муки, пока она ещё отекчена телесной грязью и не забыла о теле. Её мучит также особо уготованный материальный огонь, такой, что она ощущает ожог от его жара, а нашим здешним огнём Она не может быть задета. Равным образом эта сила душа и спасается, то есть достигает покоя и не подвергается никаким мучениям. Иоанн. Насколько понимаю, ты теперь имеешь в виду, что душа, как нетелесная субстанция, есть способность к разнообразным способностям. Она есть ощущение, Она и воображение, она же и рассудок, и интеллект. Ощущение и воображение проявляются ею в теле, рассудок и интеллект проявляются ею вне тела. Она есть единая субстанция ощущения, воображения, рассудка и интеллекта. хотя ощущения не есть ни воображение, ни рассудок, ни интеллект равно как и ни воображение, ни рассудок, ни интеллект не есть ничто из остального, поскольку все они разные способы восприятия в душе, из которых ни один не может быть другим. Так, по-моему, ты хочешь сказать. Кардинал. Именно так хочу сказать. 27. Иоанн ты, видимо, скажешь, ещё что душа в теле находится сразу в разных местах. Кардинал. Скажу, раз она есть некая сила, а любая часть силы согласно истинной философии есть истинный предикат целого, то одушевляющее действие души есть душа, и наоборот, сама душа одушевляет разные телесные члены, находящиеся в разных местах. И значит, она там, где её одушевляющее действие, субстанция души пребывая в теле, целиком пребывает таким образом в его разных частях. Но когда она вне тела, она не в разных местах, как не в разных местах ангел неодушевляющий никакого тела. Словом, в теле душа пребывает целиком в любой части тела, подобно тому, как и её творец в любой части мира. Примечание. Сравни об ученом незнании. Вторая. 4.115. 264. Конец примечания. Иоанн. Когда отсечен палец, душа уходит из него? Кардинал. Никоим образом. она просто перестаёт одушевлять этот палец она не уходит из него потому что не переходит из одной части тела в другую коль скоро она сразу во всех и в каждой 28 иван объясни пожалуйста относительно движения души ещё одно когда душа говоришь ты движет сама себя то каким видом движения она себя непрестанно движет кардинал Душа не движет себя никаким одним из тех шести видов движения, но всегда двояко, эквивоке. Само движение души это и развлечение, и отвлечение, и разделение, и собирание. Примечание. Возникновение, уничтожение, увеличение, уменьшение, превращение и перемещение. Аристотель категории 14 264 конец примечания сила рассуждения принадлежит душе значит она и есть душа некоторые суждения постоянны и неизменны например что 4 не 2 4 заключает в себе 3 чего 2 в себе не заключает следовательно 4 не суть 2 опять же Когда рассуждение движется таким образом, то это, конечно, движение её разума, и значит, разумная душа сама собой движется в рассуждении дальше. Душа есть сила, способная изобретать новые науки и искусство, в этом движении изобретения чего-то нового она тоже движет только сама себя. сходным образом она движима сама собой и тогда, когда строит себе подобие всего познаваемого, например, когда в чувственной способности строит подобие чувственно воспринимаемых вещей, в зрении видимых, в слухе слышимых и так далее в отношении всего. Недаром говорят, что душа состоит из тождества и различия, поскольку движится универсальным движением при понимании целого. И частным припонимании различных вещей. И точно так же из неделимого и делимого, поскольку сообразуется с делимым и изменчивым. Примечание. О составе души. Учёное незнание, вторая, 9145, и примечание 55. Простец об уме, 797 и примечание 38. 265. конец примечания 29 Душа есть сила, способная сообразовываться со всеми вещами, и она же делает себя причиной движения тела, рук, ног и так далее, хоть не всегда решением своей различительной способности, потому что бывают и природные движения, скажем, движения нервов и лёгких. По своей малосельности у младенцев она, однако, еще не тогда делает себя подобием вещей, а только после наступления возраста различительной способности, когда окрепнет тело, прибавится разборчивость, а главное – знаний и упражнения в них. Различительная способность младенцев еще не оформлена в том, что касается употребления разума, хотя по природе у него есть все, чтобы он стал крепким, и в вполне совершенном, и его неоформленность благодаря науке и упражнению перешла в совершенную полноту формы. Опять-таки можно сказать, что душа движет себя двояко: когда она либо делает себя причиной движений тела, что бывает, между прочим, и во сне, либо делает себя подобием вещей, что происходит вне человеческого тела. Жизнь явной есть тоже самодвижение, поэтому душа, раз она движима сама собой, живёт истиннее, чем человек, который движим душой. 30. Иоанн. Заключаю отсюда, что Бог живёт истиннее, чем душа. Кардинал. Правильно. заключаешь не потому, что Бог движет сам себя или создаёт подобие вещей, как делает душа, в нём так или иначе пребывает в некой простоте всё, но потому что он истинное бытие вещей и жизнь жизней. Он ведь так и говорит: "Я есть воскресение и жизнь". Примечание Иоанн глава 11, стих 25. 265. Конец примечания. Иоанн. Я совершенно согласен с твоим замечанием выше об изобретении нового. В таком действии явственно видно, что душа движет сама себя. Не можешь ли сказать об этом применительно к нашей игре 31. Кординал. Я задумал изобрести игру, в которой играла бы мудрость. людум сапиентия размышлял, как это должно происходить, потом решил, что её надо сделать такой, как ты видишь. замысел, размышление и решение, когитацию, консидерацию et determinatio, способности нашей души ни одно животное не задумывает изобрести новую игру и, соответственно, не размышляет и ничего не решает относительно неё всё это силы живого разума который называется душой живого потому что без движения присущего живому разуму они невозможны в замысле усмотреть движение разумного духа всякий кто обратит внимание на то что задумывание есть некая дискурсия точно так же и размышление и решение в этой деятельности тела никакой помощи не предоставляет. Недаром душа старается по возможности отстраниться от тела, чтобы лучше задумать, размыслить и решить. Она хочет быть полностью на свободе, чтобы действовать свободно. И это свободная сила, которую мы называем разумной душой, тем сильнее, чем отрешение, абсолютиор от телесных стежений. Душа тем самым живёт, не больше в теле, чем вне тела, и она не распадается с распадением гармонии или слаженности тела, потому что не она зависит от слаженности, например, от телесного здоровья, а наоборот. Сама слаженность зависит от души, без которой никакой слаженности не может быть. 32. Душа есть жизнь, потому что она разум, живое движение, когда я задумываю, размышляю и решаю что ещё происходит, как не самодвижение разумного духа, силы способной задумывать, размышлять и решать. Причём, когда я пытаюсь так определить, что такое душа, то разве я не думаю и не размышляю? И здесь я тоже обнаруживаю, что душа движется сама себя на этот раз круговым движением, поскольку её движение здесь возвращается само на себя. Когда я думаю о своём думании, это круговое движение движущее само себя. Движение души, то есть жизнь бесконечно, потому что оно кругообразное, возвращение на себя. Иоан Хорошо понимаю, что ты говоришь. И очень интересно слышать об этих трёх способностях разумной души, из которых ни одна не есть другая. Первое замысел, потом размышление и наконец решение, причём замысел порождает размышление, а решение происходит от обоих. Но все три суть одно единственное живое движение, движущее само себя с совершенной полнотой. Здесь я вижу также, что разумная душа обязательно должна быть триединой силой, если её жизнь или движение должны быть совершенными. 33. Кардинал. Добавь что она ещё тем совершеннее, что в ней больше светится та бесконечная и совершеннейшая сила, которая есть Бог. Как Бог вечен, так она постоянно перпетуа, а в постоянном Вечность светится полнее, чем во временном.